все это южно русские названия которые мелькают чуть ли не на каждой странице старой киевской летописи в рассказе о событиях в южной руси одних звени городов было несколько в земле киевской и галицкой имена киевских речек лыбеди и Почайны встречаются в Рязани, во владимире на клязьме в нижнем новгороде известна речка ерпень в киевской земле